Братск, Новосибирск. Последняя встреча с преследователями произошла у него в Братске. Предчувствие подобной встречи заставило его заблаговременно принять некоторые меры, и поэтому первой на вокзальном перроне его встретила все-таки заблаговременно нанятая команда. Двое адвокатов и пара охранников из местного охранно-сыскного агентства. И на вид, и по первым репликам, В братцах чувствовалось отсутствие столичного лоска и нахальной уверенности. Но что поделаешь. Подбор постоянного персонала – дело долго и многотрудное, поэтому надо было мириться с тем, что какое-то время придется пользоваться, как говорили его зарубежные приятели-коллеги, одноразовой посудой. Едва успели наскоро перезнакомиться, как на перроне появился человек, мгновенно выхваченный взглядом Самсоновой из толпы. Это был москвич – и что хуже того, явно многоопытный опер. Он возник, словно ниоткуда, и стоял, прислонясь к фонарному столбу и катая в ладонях незажженную сигарету. И охранники, и адвокаты, тут надо отдать им должное, сразу же почувствовали то ли сбившийся ритм шагов Самсонова, то ли еще какую-нибудь непроизвольную вазомоторную реакцию. Охранники выдвинулись слегка вперед, адвокаты с двух сторон тревожно заглянули доверителю в лицо. — Что, неприятная встреча? — Да уж не из приятных черт бы его взял. Я полагал, что свободен, по крайней мере, до Новосибирска. — Отшить? — деловито поинтересовался охранник помоложе. — Рот себе зашить, — буркнул Самсонов и направился прямо к фонарному столбу. — День добрый, — приветливо поздоровался он. — Вы не меня случайно ожидаете, молодой человек? — угадали хотел попроситься в вашу команду владислав николаевич довидать да, опоздал у вас уже полный комплект какие то проблемы я что нибудь невзначай нарушил продолжал балагурить самсонов а курков на перон не бросал туалетом в поезде пользовался исключительно во время движения состава веселый вы человек владислав николаевич хмыкнул встречающий С таким и поговорить приятно было бы. С полчасика эдак. «С полчасика не выйдет», — покачал головой Самсонов. «Вот минут пять до машины, извольте, готов выслушать вас. Правда, не обещаю, что отвечу на все ваши вопросы». «А вы, собственно, кто таков?» — начал отрабатывать свой гонорар-адвокат. «Мой доверитель не обязан разговаривать с вами». Если вы следователь, то потрудитесь вместе со служебными документами предъявить соответствующее постановление о возбуждении уголовного дела. А если извините опер, то вам необходимо располагать, помимо согласия моего доверителя на саму беседу, еще и письменным поручением следователя». «Грамотный какой народ стал», — вздохнул Дворкин. «Никого не объедешь». «Зовут меня Сергей Николаевич. Я из московского НЦБ, подполковник полиции». Отлепившись от столба, он пошел рядом с адвокатом. «Чем изволили заниматься в Якутске, Владислав Николаевич?» Начал он пристрелку. «Поначалу Зинкевичус вообще был против обнаружения интереса конторы к Самсонову вообще и беседы с москвичом в частности. Это ничего не даст, кроме настороженности клиента и даже чувства некоего злорадного торжества к конторе, которую Самсонову пока удается обойти по всем статьям». «Вот и пусть злорадствует», — уговаривал Дворкин. «Злорадство — штука коварная. Не успеешь оглянуться, как ляпнешь что-нибудь сверх программы». «И потом пусть клиент знает, что мы с него глаз не спускаем. От этого человек нервами бренчать начинает. Чем черт не шутит вдруг, да и проколется на мелочь какой». «На пустой крючок ловить хитрую форель пытаешься», — махнул рукой Зинкевичус. «И не жаль тебе вертолет казенный гонять в Братск ради такого мизера?» Впрочем, раз вертушку дают, лети». «Мой клиент не обязан», — начал было заученную фразу адвокат постарше, но Самсонов только на него глянул, и тот примолк. «В Якутске, как и в других отечественных и зарубежных городах, я занимаюсь бизнесом, господин подполковник. А если вы располагаете доказательствами моей противоправной деятельности, то предъявляйте, сделайте милость». «Бизнес — дело такое». — кивнул Дворкин. — Многогранная? — А с господином Гороховым давно изволите быть знакомы? — С Гороховым? Горохов, Горохов, он же Фасолев. Не припомню что-то такого. — А с Генрихом Любаевым тоже не знакомы? — С Генрихом Наварским, спасибо писателю дюма, знаком. А вот Любаева что-то тоже не припоминаю, — усмехнулся Самсонов, не сбавляя шага. — А должен был? — Ну, должен, не должен, все утро с вами в коттедже на Рябиновой двадцать семь провелся и Генрих, — пожал плечами Дворкин. — Адресок-то не забыли хоть? Или тоже отрицать будете? — Было дело, съехал на Рябиновую из гостиницы. Шумно там очень было. Это, надеюсь, нынешним законодательством не запрещено? Дворкин про себя усмехнулся. — Тянешь время, москвич. Не понравился тебе вопросик про Генриха? Сам-то ручек марать не стал, а вот насчет исполнителей можешь и засомневаться. Чего мы с вами будем коттедж на улице Рябиновой обсуждать, если вы и так его прекрасно помните, Владислав Николаевич? Давайте лучше про Генриха, а поговорим. Он провел в коттедже не меньше четырех часов. Судя по показаниям сторожа Нуралиева, он все время был с вами в бильярдной. А потом сторож получил от вас указание вывести господина Любаева вместе с прочим электронным барахлом. Электронику выбросить, а техника высадить где-нибудь подальше, припоминаете? Самсонов приостановился. Да-да, был там какой-то прыщавый молодой человек. Генрих, по-моему, да. И возился с какой-то электроникой в цокольном этаже. Я там, знаете, шары со скуки гонял на бильярде. Очень назойливый молодой человек, помнится. Выпивал все время, приставал с какими-то разговорами. Только это не мой человек, Сергей Васильевич. Я его не нанимал. Возился он себе с компьютерами и еще чем-то. Может, у хозяина коттеджа лучше спросить, как по-вашему? Хозяин утверждает, что никого из компьютерщиков не нанимал. А вот сторож уверенно показывает, что ждали Генриха вчера утром именно вы. Они могут что-то путать. Несколько раздраженно покосился на собеседника Самсонов. «Люди они такие, великие путаники», — бесхитростно улыбнулся Дворкин. «Никакие напитки вы с Генрихом Любаевым не распивали, не припомните?» «Нет». «И наверх Любаев не поднимался? В спальню вашу, например?» «Не помню». «Да в чем дело, собственно говоря?» И сторож Нуралиев говорит, что не поднимался никуда, господин Любаев. Он все время в коридоре сидел, сторожта. Бдительный попался. Но не поднимался и не поднимался, нет, что за дело? Пока не знаю, Владислав Николаевич. И не хочу грешник от вас скрывать. Нашли мы хладный труп этого самого компьютерного специалиста на болоте за городом, рядом с выброшенным электронным хламом на котором, кстати говоря, остались его отпечатки пальцев. «Меня подозреваете?» — усмехнулся Самсонов. «Я не спец, конечно, но тут вам со сторожем или дворником какего там. С ним, в общем, целесообразнее поработать. Ну а мне тут уже, кажется, и помолчать бы надо. Адвокатам дать заработать маленько». «Да нет, в убийстве Любаева вас никто не подозревает», — заспешил Дворкин. У меня другой вопрос насчет него. В желудке у этого Генриха, кроме кофе и печенья, обнаружено небольшое количество арманьяка, того же сорта и качества, что употребляли в то утро и вы, Владислав Николаевич. На бутылочке в буфетной ваши пальчики остались. Не будете отрицать? Не буду. Он, кстати, и сам мог хлебнуть из моей бутылки, я ведь не все время в бильярдной был, знаете ли. Тогда вы, может быть, заодно и поясните мне, каким образом в желудке компьютерщика оказался нейролептикоминозин? Вообще-то это довольно редкая штука. В медицине им буйных пользуют, в психоневрологических заведениях. Единственная упаковка этого препарата обнаружена нами в ванной комнате рядом с вашей спальней на третьем этаже коттеджа. Хозяин коттеджа свою причастность к нейролептику категорически отрицает. Но как бы там ни было, господин Любаев на третий этаж не поднимался, если вы помните. Да, совсем забыл сказать. На флакончике аминозина только ваши пальчики. Как, впрочем, и на шприце, без иглы, обнаруженном нами в кармане домашнего халата. Вам напомнить, что именно в этом халате вы провели все утро вчерашнего дня, Владислав Николаевич? Моему доверителю вам нечего больше сказать, выдвинулся вперед адвокат. Это бездоказательный шантаж. Если у вас есть серьезные подозрения против моего доверителя, приглашайте нас официально, повесткой. Предъявляйте ваши доказательства, акты экспертизы и прочее. Идемте, Владислав Николаевич. Вам не нужно больше отвечать ни на какие вопросы этого господина. А господин больше и не думал задавать никаких вопросов. Дворкин и без того видел, что в достаточной мере вывел Самсонова из равновесия. Выйдя на привокзальную площадь, он снова прилепился к фонарному столбу и только наблюдал, как наемный лимузин, в который погрузился Самсонов и сопровождающие его лица, с визгом шин рванул по привокзальной площади. Через минуту рядом со столбом притормозила неприметного цвета праворульная ауди. Водитель, опустив стекло, сдержанно поздоровался. Доложил, «За этим лимузином догляд поехал, товарищ подполковник. А мы куда?» «Тебя как зовут, величают?» «Виталий». «Вот что, Виталя». Мне нужен полный перечень всех местных исторических клубов. И в первую очередь тех, где занимаются историческим фехтованием. Клубы нужны по всей Сибири, они же наверняка свои сайты имеют, переписываются, опытом обмениваются. Где-то через неделю в Польше в Грюнвальде состоится большое шоу с реконструкцией исторической битвы. Подозреваю, что часть таких клубов, получив приглашение из Польши либо ободрав спонсоров, уже двинулась туда. А доехать непросто. Клубы везут с собой уйму доспехов, мечей и прочего. В самолете, в общем, не увезешь. Так вот, Виталя, меня интересуют богатенькие клубы, которые выдвинулись в Польшу либо не позднее позавчерашнего дня, либо собираются сегодня-завтра. Учти, последние могут поспеть туда к 15 июля только самолетом. Значит, у них и спонсоры очень богатые должны быть. Чтобы не только зафрахтовать борт, но и быстренько с таможней вопросы порешать. Ясна задача? Знал я, что ваш брат-москвич по-простому ничего не может, нарочито вздохнул местный оперативник. Садитесь, товарищ подполковник, сейчас прямо в главную таможню и двинем. Уж кто тут все знает, так это они. Что и говорить, настроение после рандеву с московским опером на братском вокзале у Самсонова было подпорчено. Взбесил его первым делом и сам факт стукачества Толи Резаного. Только он знал маршрут отступления из Якутска. И на тебе, сучился на старости лет. Очень хотелось Самсонову позвонить и просто задушевно спросить, ну какую ты, старый хорек, выгоду приобрел, сдав мой маршрут ментярам? Какие грехи искупал? Звонить он, разумеется, не стал. Ни к чему это было. Разве что гнев выплеснуть несколько поостсты по дороге в местный аэропорт самсонов даже пожалел старика серьезно должно приезжали его московские сыскари если закрайский вынужденно поступился принципами исповедовавшимися много лет а думать самому надо о другом было как он мог например на следить с проклятым хакером ну чтобы ему не бросить шприц из которого прыснул в стакан генриха аминозин в ту же склянку в которой хранил использованные сим-карты Не вышвырнуть бутылочку с нейролептиком в окно на соседский участок. Нет. Повода прямо связать с ним летальный исход компьютерщика Усы скорее нету, конечно. Другое плохо. Хоть и упомянул Скарп про труп на свалке. А вдруг хитрит? Козырь придерживает. Сверхдозу дури должен был вкатить компьютерщику на свалке тот самый торчок, который отвлекала Перов у коттеджа. А вдруг не вкатил? но вот взял и не нашел оглушенного аминозином хакера там, где гастарбайтер должен был его выкинуть. Или помешал кто-нибудь. Или просто пожалел зелье, которое и самому может вполне пригодиться, если разбодяжить. Еще одним неприятным следствием рандевуз с искорем было то, что противник ясно давал понять, что он рядом. И что может оказаться рядом в любую минуту. Нет, Самсонов, собственно, и не надеялся окончательно стряхнуть с искорей с хвоста да еще в финале операции. Жизнь такая настала, что уйти на дно возможно разве что алименчику злостному, или пьянчуге-аварийщику, сбежавшему с места ДТП, но никак не человеку громкому, заметному, вроде Самсонова. Деньги платишь, по карточке проследят, звонить нужному человеку и то засветишься, и самый нужный человек. Билеты на самолет или на поезд по паспорту продают, Липовый паспорт при известных связях и стараниях можно, конечно, раздобыть, но это уже стопроцентный повод для привлечения по уголовной статье. Так что и не мыслил Самсонов напрочь оторваться от сыскарей. Другую задачу надо было решать. Главную. Не навести преследователей на товар, который в настоящее время двигался в сторону польской границы вместе с кучей никому не нужного железного хлама для боевых потех любителей истории. А может и пересек уже границу лежит себе в какой-нибудь фуре. Нет, что ни говори, Оризенталь все-таки головастый мужик. Схему придумал классную. Модные нынче реконструкции исторических битв, считай, стали делом чуть ли не государственной важности. На Грюнвальдский фестиваль ожидается прибытие нового польского президента Бронислава Комаровского, литовского президента дали грибу у Скайты. Международных делегаций и гостей, судя по прайсам организаторов, ожидается не меньше пятидесяти тысяч, плюс десятка-полтора тысяч участников всяких турниров, лучников, средневекового футбола, конных и пеших сражений. Раба Божьего Самсонова с Искари на том фестивале тоже выследят. Возможно, и знают уже, куда он нынче путь держит. Знают, а взять не могут. Не с чем меня брать, размышлял Самсонов. Не с чем. Я ведь к деятелям Коломенского клуба исторического фехтования близко не подойду. Один коротенький звонок с чужого телефона нужному человечку и сверток с катанами доставят в дом на колесах, арендованный Резенталем. А уж он и сам постарается сделать эту акцию как можно неприметнее. Своими задумками с ним Резенталь, конечно, не делился, однако, судя по многочисленным публикациям о предыдущих фестивалях, программа у него была обширная. На многих турнирах бывает обычно приемы устраивает для именитых клубов, консультации устраивает и самоличные силами привозимых, как правило, экспертов в области холодного оружия. В программе его пребывания на фестивале и встреча с ним с Самсоновым обозначена. Личное или в узком кругу богатых коллекционеров значения не имеет. Полчасика им с Резенталем только и требуется, чтобы посидеть лотком, связаться по электронной почте с банком на Большом Каймане и дать банкирам отмашку на транзакцию 50 миллионов долларов. И уже через час-другой эти 50 лямов, согласно оставленным распоряжениям, растекутся по десяткам номерных счетов в десятках банков разных стран. А уж как доктор ризенталь будет вывозить свое добро из Польши, его проблема. И самолет личный у него есть, вряд ли таможня решится на досмотр приобретенных столь именитым гостем всяких сувениров, которые наверняка в изобилии будут накуплены швейцарцам в Грюнвальде. А может, тоже на авто отправят сувениры. На фоне десятков тысяч мечей с сабель и кинжалов, разъезжающихся по своим альмаматор по Европе, полтора десятка замаскированных катан проскользнут, как сельди в огромном косяке. «А там, глядишь, и мне надо отходную сыграть», — размышлял Самсонов. «И в Москву возвращаться не стоит». Верные люди доносят, что ликвидация дела и увод капиталов в офшоры идут своим чередом. Взять, к примеру, и попросить доктора ризенталя взять его пассажиром на свой самолетик до Женевы. А там весь мир у ног. Ничего гадкого в перспективе вроде не просматривается, думал Самсонов. ну максимум прихватят все-таки бдительные таможенники доктора ризенталя И что? А он-то, русский аргентинский подданный Самсонов, тут при чем? лады на Сахалине не искал, сокровищ императорских и в глаза не видел. Продал? Докажите, господа хорошие. Цесно Ситиэйшн Браво ждал своих vip пассажиров на крайней стоянке авиаперона. Приветливая стюардесса встретила гостей у трапа, представила Самсонову командира корабля. Сообщила, что погода на маршруте хорошая и что через два часа их самолет прибудет в столицу Сибири. Будут ли у господ-пассажиров какие-либо особые пожелания относительно меню? Нужен ли трансферт в Новосибирске? Ну и прекрасно. Занимайте свои места и приготовьтесь к прекрасному полету на высоте 12 тысяч метров, господа. Через 15 минут Цесна легко промчалась по бетонным плитам и скользнула ввысь. Самсонов выпил две трети стакана чистого бренди, поковырял в тарелке с морским ассорти и, подозвав адвоката, настоятельно попросил передать остальным пассажирам просьбу не шуметь и дать ему возможность подремать пару часов. Что ж, в Братске встряхнуть с хвоста преследователей не получилось. Надо подумать над встречным сюрпризом для соскорей в Новосибирском аэропорту Толмачева. Ни одному же ему нервами бренчать, хмыкнул Самсонов, и неожиданно сам для себя быстро заснул. Когда в Толмачево объявили о начале регистрации на ночной рейс в Москву, Самсонов, добросовестно таращившийся в какой-то журнал, наклонился к охраннику помоложе и выдал последнюю инструкцию. «Слышь, Леша, или как тебя там? Ступай на улицу и найди хорошую машину до Омска. Ехать прямо сейчас. Поторгуйся, но только для приличия. И жди меня с водилой у гостиничного комплекса «Капитан». «А как же...» а остальные полетят в столицу нашей Родины. Помолчи и делай то, что тебе сказано. Ну, пошел. В зале предполетного досмотра свою инструкцию получили и остальные сопровождающие. А Самсонов, поискав глазами нужного ему человека с бейджем службы безопасности на форменной рубашке, отозвал его в сторону. «Служивый, я нормальный пассажир. Вот мой посадочный билет, паспорт тоже имеется». «Тут вот какое дело, меня жена пасет». Хочет проследить, как я улечу. А мне край остаться надо в вашем славном городе Новосибирске. С любимой не попрощался, понимаешь? Душераздирающая история, в общем. Самсонов медленно, чтобы служивый оценил, засунул ему в карман пятитысячную купюру и продолжил. В общем, друг, вся надежда на тебя. Можешь меня как-нибудь служебными проходами вывести отсюда и комплексу капитан проводить? и проследить, чтобы не кудахтали по трансляции насчет опоздавшего пассажира. Багажа у меня нет, рейс задерживать ради меня не придется, а на террориста, смею надеяться, я не похож. Ну что, договоримся?» Видя колебания служивого, Самсонов достал вторую купюру. «Но эту денежку я тебе отдам только возле комплекса, парень. Если все будет тихо и мирно, окей?» «Пошли». капитан полиции Желудько которому было поручено проводить прибывших из Братска до самого, как говорится, трапа московского рейса. Откровенно скучал и смертельно хотел спать. Он и в зале ожидания чуть не уснул, глядя, как клиент, никуда не выходя и не отлучаясь, несколько часов глядел в журнал. И даже вроде как не листал его, так и смотрел на одну и ту же страницу. Потом пятеро пассажиров двинулись к залу личного досмотра. Или их стало уже четверо. Желудько потряс тяжелой головой. Смотрелся вслед. Нет, самый главный в приметной желтой куртке ветровки был на месте. Потом пассажиров московского рейса повели на посадку, и стеклянные двери за ними наглухо задвинулись. Для очистки совести капитан подождал еще минут пятнадцать, потом вынул мобильник, набрал номер и доложил. «Все клиенты в самолете, так что я свое дежурство сдал». Через четыре часа, когда «Боинг» уже приземлился в Домодедове и все пассажиры вышли, капитана Желудько разбудили. «Как это не оказалось на рейсе нашего пассажира? Товарищ майор лично проводил. И на регистрации в зале досмотра с своими глазами. И на трапе вроде видел», — приврал капитан. «Ну не выпрыгнул же он в полете, товарищ майор. Может, сами москвичи лопухнулись, просмотрели? Слушаюсь, товарищ майор» есть ехать в толмачевой и опрашивать всю бригаду прямо сейчас старшему смены позвоню чтобы не отпускал никого до моего приезда чертыхаясь и прыгая на одной ноге вторая спросроссонья застряла в брючине капитан с тоской поминал собачью работу но «Ну, не сна тебе ни отдыха так что нашлась наша потеря спустя еще пять часов докладывал дворкин зинкевичусу Самсонов перед самой посадкой, как выяснилось, уговорил кого-то из дежурных вывести его через служебный проход. А на привокзальной площади его машина ждала. Рванули в ночь в Омск с одним охранником. Второй и двое адвокатов улетели в Москву. По единой компьютерной системе билет установлено, что Самсонов едет на скором поезде в Минск. На ближайшей станции в вагон Самсонова подсядет наш человек. В Минске Самсонова тоже встретят. Думаю, больше не ускользнет, товарищ полковник. «Когда человек думает, это уже хорошо», — кивнул Зинкявичус. «А вот у меня с мыслительными способностями что-то неважно в последнее время. Вот никак не могу сообразить, зачем Самсонову такой финт в Толмачево понадобился». «Ну не просто же так, черт возьми, он с рейса соскочил. Как полагаешь, Сергей Васильевич?» «Вариантов тут немного», — состорожничал Дворкин. «Либо просто дурака решил повалять, нервничать нас понапрасну заставить» либо край ему надо было на несколько часов от наблюдения оторваться, чтобы какие-то свои вопросы порешать. «Вот и я про то же самое. Кстати, о нерешенных вопросах». Зинкавичус вынул из верхней папки бланк спецдонесения с приколотым переводом на русский язык и пододвинул его поближе к Дворкину. «Что скажете, Сергей Васильевич?» Дворкин быстро пробежал глазами перевод, Потом более внимательно просмотрел текст на английском языке и поднял глаза на начальника. «Значит, снова наш добрый старый друг мистер Патрик», — чуть усмехнулся он. Помнится, он во время первого своего визита упоминал, что его заокеанские друзья были весьма раздражены тем, что Самсонов нахально прикупил в США оборудование для подключения к их спутникам электронно-оптической разведки. Это просто его счастье, что Самсонов с той самой поры, как американцы прознали про его шалость, ни разу не покидал территорию России. С нами американцы еще считаются, а вот в любой другой стране мгновенно захватили бы его как будто, вывезли бы к себе и влепили на полную катушку лет так девяносто десять. Или сколько у них дают за реальную угрозу национальной безопасности, от Валентинович? Бог миловал, никогда не составлял для них такую угрозу, так что не знаю. — отшутился Зинкевичус. — Но в суверенной белоруссии его, полагаю, тоже хватать не станут. Тем более, что про Минск наши друзья пока просто не знают. А вот если он объявится в Польше... Обратил внимание Сергей Васильевич, что они предполагают, что Самсонов может появиться в Грюнвальде? Судя по тексту спецдонесения, нам предлагают своего рода партнерство в их игре, Отто Валентинович. И предлагаемую ими встречу в Грюнвальде я бы расценил как приглашение в эту игру. Делая определенного рода допуск, я расшифровал бы их дипломатический текст так. Нам нет дела до того, какие законы нарушил Самсонов в вашей стране? И плевать нам на то, что он наложил лапу на сокровища японского императора и хочет его продать швейцарцу? Вы нам Самсонова с его угрозой над безопасностью и интересом США, а вам все остальное. В спецдонесении ясно сказано, если мы соглашаемся на встречу с офицером связи мистером Патриком в Грюнвальде, то все подробности предстоящей операции мы узнаем от него. Тут надо подумать, Сергей Васильевич, крепко подумать. Американцы ребята ушлые. Кто нам может дать гарантию, что они не хотят одним выстрелом двух зайцев положить? И угрозу своей национальной безопасности пресечь? И национальное достояние Японии, утерянное в 1946 году прикарманить? Ну, такой гарантии вам никто не даст, то Валентинович тем более, что мы и сами, к сожалению, пока не знаем, где это самое сокровище японского императора. Однозначно оно всплывет там, на фестивале в Грюнвальде. Доктор ризенталь за пустые обещания и картинки платить не станет. Ваше предложение? Пока оно промежуточное, Отто Валентинович. Первое. Надо соглашаться на встречу с Патриком в Грюнвальде. Второе. Официально поставить в известность о нашей поездке начальство в леоне и в МВД. Думаю, что ни Леон, ни Москва на этом этапе возражать не станут. Москва тем более. Япония же попросила о неофициальном пока действий в вопросе поиска утерянного национального достояния. сокровище там, в Грюнвальде. Не поедем, потеряем наверняка. Ну и на таком знаменитом фестивале, тем более юбилейном, грех не побывать, а, Сергей Васильевич? Подмигнул Зинкявичус. Все-таки 600 лет со дня битвы, перевернувшей историю Европы. «Жалко, Олега захватить с собой не сможем». Задерживается он что-то на Сахалине. Говорит, что наметились какие-то перспективы сотрудничества с бывшим телохранителем Самсонова с Мезенцевым. «Ох и пожалеет он! Такая командировочка!»